На следующий день им предстояло, как всегда, идти в школу. Об островах на Южном море они прочтут только в своем учебнике по географии. А Томи и Аннике не придется больше читать никаких учебников в этом году. «Здоровье важнее занятий в школе», — сказал доктор. «А на островах хоть кто поправится», — добавила Пеппи. Мама и папа Томи и Аннике долго стояли на набережной. И у детей ёкнуло сердце, когда они увидели, что родители украдкой подносят носовые платки и глазам. Но Томи и Анника были так счастливы, что даже это не смогло омрачить их настроение. По медленно немедленно отвалило от причала. — Томми и Анника! — кричала вдогонку фрусеттер Грен. — Когда вы будете плыть по Северному морю, не забудьте надеть подвы теплых свитера и...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 — любил повторять короля Фроем. Большим народом управлять трудно. Все веселяне жили в крошечных, уютных хижинах, разбросанных в пальмовой рощи. Самая большая и красивая хижина принадлежала королю Эфроему. Команда попрыгуньи тоже построила себе хижины, где жили матросы, когда корабль стоял на якоре в бухте. Вот и сейчас он должен был стать на якорь, Но сперва еще предстояла небольшая экспедиция на соседний остров,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 Да будет он всегда таким же толстым и великолепным, как в тот день, когда нога его коснулась нашей земли. Капитан Длинный Чулок вслух прочел эту надпись Пеппи, Томми и Аннике. Его голос дрожал, так он был растроган. Потом он громко высморкался. Когда солнце начало садиться, и вот-вот должно было утонуть в бескрайнем южном море,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 Пеппи непринужденно уселась на свой трон. На ней по-прежнему была только одна пестрая набедренная повязка, но в волосы она воткнула белый и красный цветок, чтобы выглядеть наряднее. Анника тоже украсила себе волосы цветами, а вот Томми ни за что не захотел. Никто не смог его уговорить заложить за ухо цветок. Король Фроем долго отсутствовал и запустил все дела, поэтому теперь он стал править островом, что было сил чтобы наверстать упущенное».